что в такой телефонной сети сообщения могут передаваться только в том случае, если ее линии передачи оснащены усилительными подстанциями. Такое утверждение недалеко от истины. Действительно, возбуждение распространяется не за счет энергии рецептора или нервного центра, а за счет энергии, вырабатываемой нервом. Волокна, из которых складываются нервы, являются отростками нервных клеток. Диаметр их, равный 01 десяти микрон, ничтожен в сравнении с длиной. В нервной сети млекопитающих встречаются два вида нервных волокон – тонкие, голые, одетые лишь тончайшей невидимой в оптический микроскоп оболочкой, и мякотные, покрытые толстой миелиновой оболочкой. Целесообразность оболочки не вызывает сомнений. Она является изолятором, отделяющим друг от друга волокна, тесно упакованные в нервном стволе. Миелиновая оболочка предотвращает переход возбуждения с одного волокна на другое и возникновение в связи с этим невообразимой путаницы. Единственное, чего не понимали ученые, почему верхняя изолирующая оболочка не сплошная, как рубашка у любого кабеля, а состоит из отдельных фрагментов около миллиметра длиной. Между ними есть небольшие промежутки, так называемые перехваты ранвье, в которых нервное волокно остается оголенным. Собственная тонкая оболочка нервного волокна избирательно проницаема для одних веществ и не пропускает другие. Через нее свободно проходят катионы калия и водорода, но она служит непреодолимой преградой для более крупных катионов, например, катиона натрия. А кроме того, не пропускает анионы. Как известно, катионы несут положительный заряд. а неоны, наоборот, заряжены отрицательно. Обычно концентрация ионов по обе стороны оболочки не одинакова. Ионов натрия и хлора внутри волокна в 10 раз меньше, чем в тканевых жидкостях. Зато ионов калия в 20 раз больше. Поэтому катионы калия устремляются наружу и создают на внешней поверхности нервного волокна Положительный заряд. Анионы не могут последовать за калием, и, скапливаясь на внутренней поверхности волокна, создают здесь отрицательный заряд. Вот почему в покое внутренняя сторона мембрана всегда заряжена отрицательно, а наружные положительно. Разность этих зарядов или иначе потенциал покоя, равняется. 50-70 милливольтам. Потенциал покоя сохраняется лишь до тех пор, пока в нервном волокне не возникло возбуждения. Если какой-то раздражитель, падающий на нервную клетку, нервное окончание или на любой другой участок нервного волокна, вызвал в этом месте возбуждение, то проницаемость мембраны немедленно, хотя и на короткий срок, меняется. Она начинает пропускать ионы натрия, которые устремляются внутрь, благодаря чему оболочка волокна перезаряжается. Становится электроотрицательной снаружи и электроположительной внутри. В результате два соседних участка протоплазмы волокна, ничем между собой не разделенные, окажутся противоположно заряженными. Такое положение сохраняться не может. Между соседними участками потечет электрический ток, возникнет электрический импульс. Электрический ток вызовет возбуждение соседнего, ранее отрицательно заряженного участка волокна, что тотчас же сделает его оболочку проницаемой для натрия и изменит заряд на положительный. А как только это произойдет, между вновь возбужденным и следующим участком волокна Потечет электрический ток, и все повторится сначала. Из бесконечного повторения этого процесса и складывается прохождение по волокну нервного импульса.